Рек и оружие с тела, кровью сорвавши, отдал к левретам своим Минилай предводитель народов. Сам же назад, обратяся, с передними стал на сражении. Там на него налетел Гарпалион, царя Пелемена, доблестный сын. За отцом он любезным последовал к Брани, в Трою Приама. Но в дом не пришел несчастливец. Он Менелаю царю посреди нищета, налетевший пику вонзил, но насквозь не успел оружие выгнать. И обратно к друзьям, чтобы от смерти спастись, побежал он, вкруг озираясь, да тела враждебное медь не постигнет. Но Мерион, набегущего медной стрелою, ударил в правую сторону зада вонзил из стрела, и далеко —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 Но избегал Эфхенор, как от пени, постыдной ахейцам, так и от немощи тяжкой, бесплодно страдать не желая. Храброго в челюсть подуха ухо Парис поразил, и мгновенно жизнь отлетела, и страшная тьма Эвхенора объяла.